Глава 3 Кухня отыскалась в укромном уголке на первом этаже. Настолько укромном, что о нем, видимо, не догадывались и сами хозяева дома. По крайней мере, выглядела она как декорация для фантастического фильма. Такого, где все люди вдруг в один миг покидают планету, бросая дома на произвол судьбы. А этот мирок был заброшен, видимо, сразу после создания. Некогда глянцевые поверхности огромного гарнитура потускнели. Хромированные детали печально поблескивали, словно скупые слезинки на печальном лице. А при взгляде на слой пыли приходило в голову только одно определение — вековая. Малыш у меня на руках немного притих, с интересом рассматривая заброшенное помещение, правда ненадолго. Судя по всему, скорбное зрелище, которое являло собой кухня в доме его отца, произвело на него удручающее впечатление. По крайней мере, на этот раз он издал такие высокие ноты, которые до сих пор ему не давались. Хорошо, хоть крутиться перестал. «Тише, тише!» Бормотала я, одной рукой крепко держа и покачивая довольно тяжелое детское тельце, а другой открывала один ящик за другим. «Сейчас мы найдем чайник, согреем водичку и будем кушать вкусную смесь». «Легко сказать, найдем, ага». Чего только в этих ящиках не было. Всевозможные агрегаты и приборы неизвестного назначения отсвечивали металлическими поверхностями, тянули ко мне свои венчики и ножи. Малыш по своему звучанию уже напоминал и трубу, когда из последнего ящичка прямо мне в руки выпал электрический чайник. Спасение было совсем близко. Кажется, это понял даже ребенок. И пока я нараспев читала инструкцию на пачке, попутно кипятя воду, а потом охлаждая ее под краном в бутылочке, он кричал уже не горестно, Скорее, подбадривающе. Наконец, смесь была готова, соска облита кипятком, остужена. Через пять секунд в особняке воцарились мир и покой. Мой подопечный активно причмокивал смесью, расположившись у меня на руке. Я наблюдала, как исчезает содержимое бутылочки. Паузы становились все длиннее и длиннее. Совсем скоро он уже спал, так и не выпустив изо рта соску. Ну, просто ангелочек. Невозможно было поверить, что совсем недавно Он заставлял меня метаться по дому в поисках пятого угла. Осторожно, стараясь не разбудить малыша, я прошла в гостиную. Что-то мне подсказывало, что ничего похожего на детскую кроватку я в этом доме не найду. Напротив, вся мебель здесь как будто была настроена против детей. Изящные диванчики казались слишком узкими. С такого немудрено и шлепнуться. А кресло чего стоили только деревянные, лихо закрученные подлокотники. В конце концов, отчаявшись найти подходящую мебель, я вернулась в кабинет, стащила большую коробку со стола, положила в нее декоративные подушки и устроила малыша. Он только сладко причмокнул, перекочевав с моих рук в это подобие колыбели. «Обещаю, в следующий раз устрою тебя удобнее». Зачем-то прошептала я и погладила мальчика по голове. Сама я расположилась рядом, с трудом достав из сумочки смартфон. Руки гудели и тряслись так, словно я только что разгрузила пару вагонов с углем. Не знаю, сколько продлится спокойствие в этом доме. Но мне за это время придется постичь азы ухода за детьми. Я открыла поисковую систему и задумалась. «С чего бы начать? Пожалуй, с возраста». Набрав, как определить, сколько месяцев ребенку, я уставилась на экран. Надо сказать, что запрос был непопулярным. Все-таки в основном люди помнят даты рождения своих детей, а не стараются узнать, сколько тем стукнуло опытным путем. Тем не менее, уже через несколько минут я знала, сколько зубов должно быть у малыша в 9 месяцев, что ползать они начинают примерно в полгода, а в год самые умненькие могут произнести «мама». Осталось только дождаться, когда малыш проснется, и устроить ему испытание. Но тот по-прежнему сладко спал, смешно раздувая пухленькие щеки. И я снова погрузилась во всемирную сеть. Предстояло заполнить еще много пробелов. Чем кормить маленького ребенка? Набрала я и начала изучать чужой опыт, которым мамочки с удовольствием делились на многочисленных форумах. Через четверть часа голова моя была полностью забита самой противоречивой информацией. Молодые мамочки, которые, как казалось мне раньше, должны быть самыми миролюбивыми созданиями на Земле, устраивали кровавые баталии. Они отстаивали свою точку зрения с пеной у рта, клеймя позором и осмеивая всех несогласных. От них были уверены, что единственное, что полезно малышу лет эдак до двух – грудное молоко. И тот, кто лишён такого питания, вырастет слабеньким и будет плохо учиться в школе. Не успела я как следует расстроиться из-за того, что с сопящего рядом малыша ждёт незавидная судьба, как наткнулась на совершенно иную точку зрения. «Ребёнка нужно как можно быстрее приучать ко взрослой пище», — писала очередная мамочка. «Ему нужны новые впечатления, чтобы мозг получал разностороннюю информацию, иначе как он будет развиваться, так и останется в зачаточном состоянии. В общем, я так и не поняла, что же нужно делать, чтобы ребенок рос умненьким и здоровым. Я отложила смартфон в сторону и, с сожалением посмотрела на все так же мирно спящего мальчика. Кажется, под моим руководством ничего путного из него не выйдет. Стоп! А почему, собственно, под моим? «Вообще-то я сюда нанималась не для того, чтобы смесь готовить. У меня и свои обязанности есть, и я за сегодняшний день еще ни одной не выполнила». Я снова взяла смартфон, набрала номер родного агентства и с огромным удовольствием услышала приветливо завлекающий голос диспетчера Олечки. «Агентство «Чистота Плюс» — скорая помощь для вашего дома». «Отлично!» — зашептала я в трубку. «Сейчас она мне нужна как никогда». Малыш недовольно всхлипнул, я подскочила и на цыпочках вышла в коридор, тихонечко притворив дверь. «Марина!» — обрадовалась Олечка. «А что у тебя с голосом? Ну, рассказывай, как ты на новом месте? Уже навела там свои порядки?» «Нет, пока только стала частью чужого бардака», — ответила я. «И мне понадобится подмога». «Ну, ты же знаешь, агентство «Чистота Плюс» и его лучший диспетчер Ольга всегда готовы прийти на помощь». и «Это радует», — отозвалась я. «Тогда записывай. Мне срочно нужна няня, пока временная. Лучше с опытом работы с грудными детьми. Времени долго выбирать нет, так что посмотри, кто там свободен из стареньких. А еще повар. И две горничных».